Только 12 декабря из новых писем брата Николай Палч узнал о бесповоротном отказе его и лишь тогда решил принять верховную власть. 14 декабря был обнародован манифест о восшествии на престол императора Николая I и состоялась присяга новому государю. Она прошла без осложнений в народе, правительственных учреждениях и в большой части войск гвардии. Но некоторая часть последней отказалась присягать Николаю I. Гвардейские офицеры, члены тайных обществ, образовавшихся еще в царствовании Александра I, убедили солдат, что Константин Павлович не отрекся от престола, что он находится в заключении и что грех изменять данные ему присяги. Введенных в заблуждение солдат, заговорщики вывели на Сенатскую площадь, чтобы путем открытого мятежа совершить государственный переворот. Узнав о поведении этой части войск, Николай Палч сразу понял, что это результат деятельности тайных обществ, и решил принять энергичные меры – чтобы подавить восстание в зародыше. На Адмиралтейскую площадь были собраны войска, принесшие присягу новому императору. Во главе их стал сам государь, пытавшийся во избежании кровопролития образумить мятежников убеждениями. В ответ на это с их стороны раздались выстрелы и крики «Да здравствует Константин!» «Да здравствует Конституция!» Под Конституцией кричавшие солдаты разумели, как оказалось впоследствии, супругу Константина Палча. Генерал Милорадович, герой Отечественной войны, подъехал к мятежникам и стал их уговаривать, но скоро был смертельно ранен ими. После него митрополит Серафим в полном облачении пытался приблизиться к толпе на Сенатской площади. Но его под угрозой расстрела мятежники не допустили к себе. Также был встречен и великий князь Михаил Палч, только что приехавший из Варшавы от брата Константина. Убедившись, что мирными средствами нельзя подействовать на возбужденных мятежников, Император направил против них кавалерию. Но ее атаки не имели успеха, отчасти из-за гололедицы, а главным образом потому, что мятежники стояли густой колонной, которую кавалерии трудно было прорвать. Тогда император решил прибегнуть к последнему средству – артиллерии. Об этом сам государь Николай Палыч Рассказывает в своих записках так Послав одно орудие первой легкой пешей батареи к Михаилу Палчу, с тем, чтобы усилить сию сторону, как единственное отступление мятежникам, взял другие три орудия и, поставив их перед Преображенским полком, велел зарядить картечью. Вся во мне надежда была что мятежники устрашатся таких приготовлений и сдадутся. Но они оставались тверды. Крик продолжался еще упорнее. Я послал генерал-майора Сухазанета объявить им, что ежели сейчас не положат орудие, велю стрелять. Ура и прежние восклицания были ответом. И вслед за этим залп. Тогда, не видя иного способа, скомандовал Пли. Первый выстрел ударил высоко в сенатское здание, и мятежники ответили неистовым криком и беглым огнем. Второй и третий выстрел от нас и с другой стороны, из орудия у Семеновского полка, ударили в самую середину толпы, и все рассеялись. Мятеж в столице был подавлен, и руководители его арестованы. Две недели спустя заговорщики сделали попытку поднять Южную армию.